В продолжение первых двух вечеров он довольствовался тем, что описывал с надлежащими преувеличениями главные драматические эпизоды аудиенции, но на третий вечер он уже пояснял описание живым примером. Чтобы изобразить лже-короля, он посадил на свое высокое кресло цирюльника, потом рассказал, как все придворные с напряженным любопытством следили за девой Едва скрывая свою веселость, так как были уверены, что она вот-вот попадется на удочку, и что гром презрительного хохота навсегда уронит ее в глазах людей. Он подробно расписывал эту сцену, пока всех слушателей не охватил лихорадочный огонь любопытства и нетерпения, и только тогда приступил он к главному. Повернувшись к Бродобрею, он продолжал. Но... Представьте, как она поступила. Пристально всмотрелась она в лицо этого лживого негодяя, как вот я теперь смотрю на тебя. Приосанилась с благородной простотой, как я. Затем обернулась ко мне оттак, протянув руку. Так указала на него пальцем. и произнесла тем твердым, спокойным тоном, которым она привыкла отдавать распоряжение во время битвы. «Стащи-ка этого самозванного подлеца!» Я, выступив вперед, как сейчас вам показываю, схватил его за шиворот и приподнял на воздух вот так, словно какого-нибудь младенца. Слушатели вскочили, крича, топы и гремя кружками, и прямо-таки сошли с ума при виде этого великолепного проявления силы. И никто и не думал смеяться. Хотя в фигуре тщедушного, но гордившегося этой честью цирюльника, висевшего в воздухе точно кукла, не было ничего торжественного. «Затем я поставил его на пол». Хотелось мне смять его покрепче и вышвырнуть за окно, но она приказала мне воздержаться. Только благодаря этому он избежал смерти. Затем она обернулась и стала обводить толпу глазами. Этими светозарными окнами, через которые ее бессмертная мудрость взирает на мир, разоблачая его ложь и отыскивая в ней зерно истины. И вот ее взор остановился на скромно одетом молодом человеке, и она угадала в нем того, кем он действительно был. «Я твоя служанка, ты король!» — сказала она. И все были поражены. И раздался громогласный клич шеститысячной толпы, так что стены содрогнулись от этой необъятной бури звуков. Он красиво и живописно рассказал про уход с аудиенцей. доведя великолепие этой картины до крайних пределов невозможного. Потом он снял с пальца медную гайку от задвижки, полученную им утром от старшего конюха замка, и, показывая ее в поднятой руке, закончил так. После этого король чрезвычайно милостиво простился с Жанной как она того заслуживала, и, повернувшись ко мне, сказал, — Прими сей печатный перстень, сын паладинов, и явись с ним ко мне в час нужды. И постарайся, — добавил он, дотрагиваясь до моего виска, — сберечь этот мозг. Он нужен Франции. И смотри также в оба за его правой, Ибо я предчувствую, что некогда На эту главу возложена будет герцогская корона. Я взял перстень, опустился на колени И, поцеловав его руку, сказал. Государь, на поле славы Мое пребывание, где носится смерть, где опасность поджидает на каждом шагу, там моя стихия. Когда понадобится помощь Франции и престолу, не скажу ничего, ибо я не из болтливой породы. Пусть тогда мои подвиги говорят за меня. Это все, чего я прошу. Так... Завершилось это счастливое и достопамятное событие, столь чреватые будущими благами для короля и народа. И дославится имя Господа. Встаньте, наполните кружки. Ну, за короля и отечество. Пейте. Они осушили свои кружки. снова раздалось уро, не смолкавшие по крайней мере минуты две а паладин величественно стоял на эстраде и милостиво улыбался